Слова вторая Спровадив опекуна, Николай навел порядок в кухне, кастрюлю с килькой сунул в холодильник, хлеб сложил в буфет, не удержался, откромсал краюху и присел за стол. Жевал, морща нос от удовольствия. «Какой же вкусный хлеб здесь!» «Сижу на нарах, как король на именинах, и пайку черного мечтаю получить!» пропел Лосев строчку из забытой песни детства. Дальше он не помнил. Николай родился и вырос в СССР. К его распаду отучился в школе. Обычное дворовое детство с мальчишескими играми и драками. Успехами в учебе не блистал и пошел в военное училище, знаменитое ДВУКУ. Дальневосточное высшее общекомандное училище. Дальневосточное высшее общекомандное училище. Закончив, помотался по стране, служил по дальним гарнизонам. На первую чеченскую не угодил, вторая зацепила. Затем Хинвал и Сирия. В последний лосиев побывал перед увольнением в запас. Выслуги лет накопился с избытком, но в карьере не поднялся выше командира роты, о чём, впрочем, не жалел. В кадрах намекнули, что пора на отдых, он не возражал. Надо дать дорогу молодым. На гражданке устроился сторожем на стройке, и жил бы тихо, не случись война. Ее он принял без восторга. Опять бои, потери. Прежде телевизор Лосев не любил, считая, что смотреть там нечего. Сплошные педерасты в перьях и дебильное кино. Ну, ладно, про любовь бандитов и другую хрень снимали бы. Так нет же, про войну им захотелось. Вранье и фальшь. Актеры и актерки в красивой, новой форме играют так, что лучше не смотреть. Тошнит от этого. Нет, были фильмы и нормальные, но очень мало. Некоторые сняли белорусы, что и понятно, у них войну не забывали. В последние годы добавились российские. Но опять же, на фильм 28 панфиловцев деньги собирали всем миром. Позор для государства и его чиновников. Зато на злобных НКВДшников, качающих из фильмов фильм, денег не жалели. Их на экране появилось больше, чем было в СССР. Теперь же Лосев не отходил от телевизора, часами не вылезал из интернета, смотрел все доступные источники, российские и зарубежные, и скоро понял, его место там. Из всех воин, на которых побывал, это самое нужное и справедливое. Пошел в военкомат. Он взял купюры со стола, оставленные дядей, рассмотрел, две трешки и пятерка, парочка рублей. Таких он не держал в руках лет тридцать. Хорошая была валюта. Крепкая. Мороженое стоило копейки. Пламбир — двадцать, большое эскимо — двадцать две. Потом все стало дорожать, и счет пошел в рублях. А там и тысячи приплыли. Звонок в дверь оторвал его от воспоминаний. Удивившись, Лосев встал и отправился в прихожую. «Кто в гость к нам?» Он отпер дверь. На лестничной площадке стояли двое. Тетка в черной кофте, плотная и коротконогая, пышную причёску прикрывала вязаная шапка. Поросячье роже насуплена и пышит злобой. За её плечом маячил опекун. "Так", сказала тётка Упере в руки в бока. "Гэта ты добил". Грозить нам вздумал, задавить нас собирался. "Лиска", догадался Лосев. На разборку приبلا. "Ах ты, сучка!" Ничего не отвечая, он шагнул вперёд и сорвал с головы тётки шапочку, швырнув её на пол, вцепился пятернёй в волосы фурии. Тётка завязала Не придав этому внимания, Лосев затащил её в квартиру и швырнул на пол в прихожей, пнул в зарюши салом бок. Лежи здесь тихо, свиноматка, рыкнул грозно. Задавлю. "Вася!" завопила тётка. "Ты чего глядишь?" "Бора!" опекон выбежал в прихожую. "Да что ты робишь?" "Робишь, делаешь белорусское". Встал там и замер, рявкнул Николай. "Не то тобой займусь". Он показал кулак, мужик сглотнул и подчинился. Дверь закрой, приказал Лосев. Не то соседи набегут, и все узнают, как меня ограбили. Вы этого хотите? Опекунке внул и запер дверь, оставшись у неё, а Лосев наклонился к лиске. Пришла племянница проведать, произнёс заловище. Заждался тётя, ходил тут грязный и голодный. Все деньги, что мне мать оставила, вы украли, а пенсию пропили. Одежду вынесли из дома, другие вещи, дебило ведь не надо. Жри, Боря, килку и скажи спасибо. Так, тётя Лиза, ты что-то поумнел, проборчала свиноматка. Раньше так не говорил. Так жизнь заставила, Лосев усмехнулся. Так что, вернём украденное и извинимся? Пошёл ты на хрен, выплюнула тётка. Дебил поганый. Ну что ж, сама и напросилась. Николай схватил её мизинец и вывихнул одним движением такого он умел, добрые люди научили. Тётка завопила, Лосев вывихнул и безъмянный палец, в опуль усилился. Жестоко. А как с такою разговаривать? Мать Бори, умирая, доверила семейной паре единственного сына. Они, конечно, заверяли, что присмотрят пацана, и что в итоге обобрали и устроили мальчишке концлагерь на дому, твари. Вора подскочил к нему дядя и попытался оттащить от супруги. "Стой там, где приказал", рявкнул Николай и отбросил его к двери. "Не то тобой займусь. Переломаю пальцы на руках и выброшу в окно тебя и эту свиноматку. И мне за это ничего не будет, ведь я дебил. У меня и справка есть показать". "На нагода", поспешил Апикун. "Не мучай Елиску. Я тебя прошу. Тогда иди в комнату. Дело есть" Апекун помялся и прошёл, перед этим переступил через поскуливывшую на полу лиску. В комнате Лосев указал ему на стул, сам достал из шкафа чистую тетрадь и ручку. Вот, сказал он, положив на стол перед Апекуном. Бери ручку и пиши. Что? спросил мужчина. Продиктую. Лосев подождал, пока дядя приготовится, и начал. В советский РОВД города Минска гражданина фамилия, имя, отчество написал проживающего по адресу опекун писал высунув от старательности кончик языка было видно, что это занятие для него нечастое. Заявление, продолжил Николай, отступив на строчку ниже, сообщаю, что являюсь опекуном моего двоюродного племянника Коровки Борисом Михайловичем 1948 года рождения, проживающего по адресу, написал, продолжим Только вместо того, чтобы добросовестно выполнять возложенные на меня государством обязанности, мы с супругой имя-отчество полностью украли у него отложенные его матерью деньги в сумме 500 рублей, а также одежду и другие вещи. Вася, воскликнула молчавшая до этого чётка. Не пиши этого. Ещё пальчик сломать, осведомился Николай. Их ещё восемь осталось. Приступать? Не надо, поспешила Пекун. Я напишу. Николай зашел за его спину и проверил. С ошибками получается. Но это не беда, не сочинение на экзамене. «Все украденное обязуюсь возвратить, а за проданные нами вещи выплатить компенсацию», продолжил диктовать Лосев. «Срок на это месяц». «За месяц не выйдет», — замотал головою опекун. «Хоть убей. Я не так много получаю. За три». «Пиши три», — подумав, согласился Николай. «Про пропитую тобой пенсию не забудь. Дальше». Если я не выполню этого обещания, пусть меня постигнет суровая кара советского закона и всеобщее презрение трудящихся. Лосев сам бы не ответил, от чего вдруг приплёл трудящихся, просто всплыло в памяти. А вот дядю Васю пробрало. Он весь как-то подобрался и закончил текст. Дата, подпись, напомнил Николай. Молодец. Ставай. Клеска тоже пусть подпишет. Я не буду, заявила свиноматка. «Пальчик приготовь!» — хмыкнул Лосев. Дядя Вася подскочил и помог супруге встать на ноги, подвел к столу. Та сморщилась, но взяла ручку и черкнула ниже подписи супруга. «Молодцы какие!» — похвалил их Лосев. «А теперь я вправлю тебе пальцы. Я их не сломал, а только вывихнул». «Давай-давай!» — прикрикнул, уловив ужас в глазах у тетки. «Боря не садист, он хороший мальчик». Тётка коробка протянула пухлую ладонь, Николай её схватил и двумя движениями вправил вывихнутые пальцы. Тётка охнула и застонала, из поросячих глаз на щёки выкатились слёзы. Всё, всё, заверил Николай. Немного побалиты будет, в норме. Завтра приносите вещи, те, что ещё остались. А нет, так это вот бумага, он приподнял тетрадь. А кажется, в милиции. Вам это ясно? В супруги закивали. Всё, вас больше не держу. Валите. Родственники удалились. Лосев спрятал в шкаф тетрадь и изучил книги на этажерке. А чем ещё заняться? Все книги оказались сочинениями русских классиков. Поколебавшись, Николай остановился на Тургеневе, отцы и дети. В школе Лосев эту книгу не читал, как и многие другие. Скукота. Здесь же неожиданно увлёкся. С Базаровым он ощутил духовное родство. Евгений занимался делом, а не болтал, как прочие вокруг. Он не лебезил, говорил, что думает. Лосев сам такой, потому не прыгнул выше командира роты, оставшись капитаном. Базаров умер молодым и одиноким, а Николай завел семью, но это мало что меняло. Читал он до полуночи, прервавшись лишь на ужин. Сходил на кухню, пожевал все той же кильки с хлебом, запив ее водой из крана. Хозяин тела был доволен, он рыбку обожал. Но Лосев дал себе за рук меню разнообразить. Вот завтра и займётся. Покончив с чтением, он разложил диван. Тот раскрывался словно книга. Амортизация на спинке и сиденье из стальных пружин те упирались в войлок, никакого поролона. Он застелил постель, почистил зубы и, погасив свет, провалился в сон. На их позиции катил кукропский танк, но не привычный Т-64. А какой-то незнакомый со сплюснутой как панцирь краба башней. Похоже леопард, подумал Николай и прокричал в траншею. Гулямов, за хренач его из дживелина. На бруствер выскочил боец с трубой в руках, присел, пристроив на плече и приник к визору командно-спускового блока. Хлопок и дымный след ракеты устремился к танку. Она попала точно в башню, но леопард её как будто не заметил. Взревел движком и устремился прямо к ним. "Вторым давай", рявкнул Лосев. "Вторым не получилось. Не сработала шайтан-труба. Это был Enlow, английское дерьмо, которое стреляет через раз". Гулямов, лучший ротный птурщик, отшвырнул Enlow, заскочил в траншею. "Писсец, других в запасе не имеется". "Пём-пём", Лосев крикнул в рацию. "Огонь на нас. Передаю координаты". Он всё кричал, а танк неумолимо пёр на них следом, прячась за кормой, рысили шустрые укропы. На фланге застрочил ПК, отсекая их от леопарда. Танк дёрнул башней и выстрелил из пушки. Пулемёт умолк. Танк покатил к траншее, опуская дуло пушки. Не успеют их накрыть, понял Лосев. Зарачок ствола уставился ему в лицо. Писсец, подумал Николай. Разум требовал отбежать по ходу сообщения или хотя бы присесть на дно траншеи но тело вдруг оцепенело, и он с ужасом понял, что не в состоянии пошевелиться. Из дула танка вырвались огонь и дым. Лосев увидал стремящийся к нему снаряд. Но тот вдруг почему-то замедлился и шлепнулся на бруствер, не взорвавшись, а после зазвенел. Пронзительно и противно. Весь в поту Николай вскочил с дивана и ошалело огляделся. Он в комнате. Вокруг темно, но можно разглядеть очертания предметов. Сон. Всего лишь сон. Но, блин, до да чего ж реальный. Звонок внезапно повторился. Звонили в дверь. Николай, как был, в трусах и майке, побежал в прихожую, где щёлкнув выключателем, зажёг свет и отпер дверь. За ней оказался дядя Вася. В руке он держал объёмный узел. "Вось, принёс", сообщил племяннику. "Твои речи?" "Речи вещи, белорусская". Не говоря ни слова, Николай забрал тяжёлый узел, в нём что-то звякнуло. «Подстилку возверни!» — заторопился дядя. «Я на моя!» Николай отнес узел на кухню. Там, водрузив его на стол, стал доставать кастрюли и тарелки, выкладывая их рядком. Нашлись здесь чашки с блюдцами и чайник для заварки. Похоже, что комплект. Еще ножи и вилки, и другая утварь. Но более всего удивили Лосева рубашки с кепкой, лежавшие на дне узла. «Твои!» — промолвил дядя. «Я их не носил. В шкафу лежали». Лосев достал оказавшийся возле халат, явно женский, об этом говорила цветастая расцветка ткани. Волкин пыхнула пикун. Его тоже не носили. Он забрал подстилку и сложив сунул в карман. Я пойду, мне на смену. Постой, ответил Лосев. Я видел у тебя такую сумку из сетки сплетена. А войська, Николай кевнул. Дай мне. 50 копеек стоит, промолвил дядя, доставая сумку. Издолго вычтишь, сообщил племянник, забрав овойску свободен. Ну а Пекуна остался у стола. "Ты это", начал, глядя в пол. "Не говори никому про меня и лиску, что гроши у тебя забрали речь. Дознаются да в деревне, здороваться не будут, а мамка с хаты выгонит, хоть ты не едь туда. А раньше что не думал?" хмыкнул Николай. "Так это лиска", завздыхал мужчина. "Жадная она, у её родня вся такая. Что ж ты на ней женился?" хотел спросить Лосев, но не стал. "По-разному бывает". «Жениться можно по залёту или не разобраться в наречённый. Женщины пока в невестах показывают себя с лучшей стороны. Мы типа добрые и работящие. Ад начинается потом. Если вернёте, что забрали, не скажу». «Не сомневайся», — заверил опекун, — «я на тракторном раблю. Машины собираю. Пойду в литейщики. Меня зовут. Они все добро получают. По двести и больше рублей. У меня сейчас сто пятьдесят грязными» раблю, работаю грязными, то есть до вычета налогов. <звук> Успехов пожелал ему Николай и выпроводил гостя. Вернувшись в комнату, он завалился на диван и скоро провалился в сон. Войны он больше не увидел. Зато явилась Алька, но не студентка, а девчушка лет 5. Она смотрела на него в упор, обиженно насупив лобик. "Зачем ты бросил нас, меня и маму?" спросила вдруг. "Мы так тебя любили". — И я вас очень и очень, — ответил Николай, но слов произнести не получилось. Застыли в горле. — Ты плохой, — сказала дочка. — Не ходи к нам больше. Она исчезла с глаз. — Теперь уж точно не приду, — подумал Николай, проснувшись. — Вернее, Боря не придет. Маша выйдет замуж за лейтенанта Лосева, родит ему Альку, и я их не увижу. Если специально не искать. Но зачем? Пусть им будет хорошо. «Может, здесь все будет по-другому? СССР не распадется? Не случится этих войн? Жаль, что не могу на это повлиять. Кто станет слушать мальчика-дебила? Беда!» Взгруснув, он встал и начал приводить себя в порядок. Умылся и почистил зубы, бриться Боре пока рано. На кухне он позавтракал хлебом и водой и стал готовиться к походу в магазин пересчитал наличность, взял овойску и только здесь сообразил, что чуть поторопился. С одеждой плохо. На дворе 14 апреля, дату Лосев подсмотрел на заявлении о опекуна, и за окном прохладно, а на нём тонкое трико. Николай сходил в прихожую, надел пальто с ботинками, нахлобучив на голову возвращённую дядей кепку, глянул на себя в зеркало. М-да, видок дебил-дебилом. Пальто не по сезону, как и вытянутые на коленях треники. Но делать нечего, придётся так идти. Рассавав по карманам деньги и овошку, Лосев вышел из квартиры. На площадке было пусто, и на лестнице ему никто не встретился. Пуст был и просторный двор перед подъездами, лишь у рампы магазина разгружали хлеб в латках. Лосев завернул за угол и поднялся по ступенькам к входу в магазин, гастроному, если верить буквам с козырька. Встав перед дверью, Лосев ознакомился с временем работы торговой точки. Его нанесли прямо на стекло по трафарету краской. Немного удивился. Торговали здесь с 8 до 20 с перерывом на обед с 13 до 14. В воскресенье выходной. М-да. Он толкнул стеклянную дверь и вошёл в торговый зал, встал и огляделся. Покупателей внутри оказалось немного. Будний день. На будильнике, как Лосев заметил, уходя, без четверти 9. Люди трудятся, как это принято в СССР. Тунеяцев здесь не жалуют. Николай об этом читал. На заводах в разгаре первая смена, кто работал во второй и третьей, сейчас отдыхают. Поэтому в торговом зале больше участи ю старушки-пенсионерки. Лосев некоторое время за ними наблюдал. Интересно, здесь организована торговля по периметру зала прилавки. В центре выгородки с кассирами Покупатель сначала выбирает товар, затем выбивает чек и возвращается к прилавку. Там чек забирают и выдают оплаченные продукты. Если товар не фасованный, то его сначала взвешивают, заворачивают в оберточную бумагу и называют покупателю цену. Он тащится к кассе. К одному и тому же прилавку приходится вставать дважды, хотя для покупателей с чеками очередь отдельная. Бардак. Уяснив принцип, Лось выдвинулся вдоль прилавков, приглядываясь и прицениваясь. От колбасного почти сразу отошёл, но глядит и цены. Варёная колбаса 2 рубля и 20 копеек за килограмм, полукопчёная 3,60, твёрдая вовсе 5. Теперь ясно, почему их не слишком покупают. Пошикуй тут на 36 рублей. А с его 13 её всё жопа. Сырое мясо тоже дорогое. Говядина руб. 90 за килограмм, свинина 2. Причем свинина очень жирная и все с костями. А где же вырезка? Сыры стоили дешевле, но опять не по карману. Три рубля за килограмм, хотя есть и по два шестьдесят. Яйца – девяносто копеек за десяток. Обойдя прилавки, Николай приобрел чай – сорок восемь копеек за пачку в пятьдесят граммов, килограмм сахара песка за девяносто копеек – развесили в кулек, килограмм перловки – двадцать шесть копеек и та же упаковка – Приничный нарезной батон за 13 копеек не удержался и купил сливочного масла, отдав 75 копеек. В отрезанном ему бруске оказалось чуть больше 200 г. И того 2 1/2 рубля, как коровой языком солизало. А ему жить ещё 20 дней. Хлеб и килька интереса ради Николай сходил к прилавку с рыбой. Килька и хамса наличествовали по 12 копеек за килограмм, а ещё имелась тюлька, но уже по 25 Бочковая селёдка рубль 30 за кило. Огромный выбор мороженой рыбы, от минтая до палтуса. И стоит подешевле мяса, от 40 копеек за килограмм. Но рыбой сильно не наешься, к тому же её лучше жарить, а для этого купить растительного масла. Его здесь продавали, наливая в банки покупателей, 1,5 рубля за литр. Грабёж. И мука понадобится. Разодосадованный Лосев отправился домой. У подъезда его окликнула сидевшая на лавочке немолодая женщина. Боря? Коровка? Я, ответил Николай. Давно тебя не видела, сказала женщина. С тех пор, как мамку похоронили. Не узнаёшь меня? Я Пантелеевна, соседка по площадке. Вышел погулять? В магазин ходил, Лосев показала ловочку. Сам, один? изумилась Пантелеевна. А что такого? Николай пожал плечами. «Так раньше не ходил», — растерянно сказала женщина. «Только Ольга...» «Открою вам секрет», — Лосев наклонился к ней. «Я вдруг внезапно поумнел. Вот книжки стал читать. Отцы и дети, например. Тургенев написал. Иван Сергеевич. Читали?» «Нет». «Глаза у Пантелеевны ползали к олбу». «И зря», — укорил Лосев. «Книга интересная, полезная уму. Доброго вам дня». Смеясь, он поднялся к себе, где поставил на плиту эмалированный чайник». Спичек в доме не имелось, наверное, от дебила прятали, но Лосев их купил, отдав за коробок копейку. Вода в скоре закипела. Лосев ополаснил фаянсовый чайник, бросил туда заварки и залил кипятком. Пока чай настаивался, пересыпал сахар из кулька в стеклянную банку, их нашлось несколько в буфете, и оставил на столе. Отрезал от батона толстые ломчи и намазал маслом. Спустя минуту он жадно ел, запивая бутерброд горячим сладким чаем. Вкусно было так, что не передать словами. Свежий, ещё тёплый батон и натуральное коровье масло без добавок. В его времени уже не было такого. Взгляд его рассеянно блуждал по кухне, пока не наткнулся на небольшую, продолговатую коробку, стоявшую сверху на буфете. Спереди её закрывала ткань, а внизу имелась круглая коричневая ручка. Николай встал и покрутил ее. «Московское время 10 часов», — сообщил ящик. «В эфире новости». «Приемник», — догадался Николай. «Но верней, радиоточка. Была и у нас такая, только выглядела по-другому». Он сходил в комнату, где выставил на будильнике правильное время. Тот безбожно отставал, заодно завел пружину. «Это вам не электронные часы на батарейках». Воротившись в кухню, прослушал выпуск новостей. Трудящиеся СССР... Покоряли космос, занимались севом зерновых, выпускали трактора и автомобили, плавили металл, выполняя и перевыполняя планы. И все это, идя навстречу замечательной дате — 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. «Так оно вроде в ноябре», — подумал Николай. «Что ж они в апреле надрываются?» Рассуждать на эту тему он не стал. Новости закончились, и начался концерт. Приятный женский голос затянул. С утра ты сегодня хмуришься, до сих пор, до сих пор молчишь, не глядишь и куришь всё, тянешь свой беломор. А мне до тебя только шаг всего, только шаг. Небольшой, но как научи прошагать его, чтоб сказать: "Мой родной". Лосев заслушался. Песни этой он не помнил, но она ему однозначно нравилась, а певица продолжала убеждать. Пусть в счастье сегодня не верится, не беда, не беда. Давай ещё раз помиримся навсегда, навсегда. Песню "Давай никогда не ссориться" исполнила Тамара Миансарова, сообщил диктор. Автор слов и музыки Юрий Цейтлин. А теперь, заправленный в планшеты космические карты, запел мужской голос: "И штурману уточняет в последний раз маршрут". Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом. У нас ещё в запасе 14 минут. Ни фига себе, у них тут порядки, подумал Лосев. Курить перед стартом, да ещё у ракеты заправленной топливом. Дебилы. Автор слов этой песни Владимир Войнович, тот самый, музыки Оскар Фельцман. В последующем слово закурить заменили на споём, но автор слышал эту песню в первом варианте. Отпевец продолжал: Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперёд от звезды до звезды на пыльных тропинках далёких планет. Останутся наши следы. Ага, хмыкнул Лосев. Ваши американцы по луне потопчутся. Хотя у нас вроде луноходы там ползали, тоже наследили. Он отрешился от концерта и подумал о другом. С одеждой нужно что-то делать ходить в трениках с вытянутыми коленками холодно, а в пальто он выглядит пугалом. Он разобрал принесённую от Пекуно одежду, халат с ходу отложил, не его фасон, а рубашки рассмотрел. Одна тёплая, фланелевая, в сине-чёрную клетку. Другая просто белая, с уже начавшим желтеть изнутри воротником. Не беда, прокипетит, добавив синьки. С простынями получилось хорошо. Они приобрели приятный глазу белый цвет, отдававший чуть голубизной. Ухватившись за мелькнувшую в голове мысль, Николай открыл буфет и достал початую коробку. Вчера он использовал одну таблетку, синенько для белья индиго, сообщала надпись на упаковке: 6 штук, 30 г. В буфете обнаружилась ещё одна коробка синки, это непочатая. Цвет индиго это джинсы, вспомнил Николай. Он отправился в комнату, где достал из шкафа обнаруженный вчера белый материал, разложил его на столе и пощупал. Плотный и довольно толстый. Для чего он понадобился матери Бори? Дублерин. Внезапно всплыло в голове. Дублерин – прокладочный материал, который применяют при шитье верхней одежды, чтобы ткань держала форму. Думаю, не стоит объяснять, что дублерин 60-х годов и современные отличаются. Слово «это Лосев знал». В детстве мать учила его шить, она этим делом увлекалась. Не сказать, чтобы слишком преуспел, но строчить на машинке у Коли получалось, лишь кроить не выходило, хотя мать показывала. Ладно, не боги джинсы шьют. Николай убрал будильник и растянул ткань на столе. Достал из шкафа карандаш и линейку, они здесь имелись. В выдвижном ящике швейной машины нашлась сантиметровая лента из клеенки. В качестве образца Лосев выбрал треники, которые с себя стянул. «Шить он будет не классические джинсы, такие явно не потянет, а штаны с резинкой. Были у него такие в прошлой жизни. Вроде как бы джинсы, хотя не они, конечно, но зато удобно». К удивлению Николая, сделать выкройку удалось сравнительно легко. Рука Бори твердо держала карандаш и легко чертила. Он почти не пользовался сантиметром и линейкой. Глазомер у Бори оказался отменный». Некоторым дебилам при задержке общего психического развития и малой продуктивности мышления свойственна частичная одарённость вплоть до синдрома саванта. Отличная механическая память без осмысления повторяемого, способность производить в уме сложные арифметические операции, умение рисовать, абсолютный слух и другие. Источник: Википедия. Николай таким не обладал. Не прошло и часа, как он сел за швейную машинку. Нашной привод оказался непривычным, но в конце концов освоился. Для начала сшил штанины, пристрочив к ним накладные карманы спереди и сзади. Боковые делать не решился, слишком сложно для него. Сшил штанины вместе. Никакой ширинки, это тоже сложно. Если вдруг приспит, он приспустит джинсы как трусы. Повозился чуть с резинкой, никогда не шил с ней раньше, но однако получилось. Хорошо, что в выдвижном ящичке нашлась широкая резинка, узкая штаны не удержала бы. Нитки он использовал белые. Жёлтых и оранжевых не имелось. Завершив работу, Николай надел штаны, заценил их в зеркале, а неплохо получилось. Подойдя к столу, Лосев рассмотрел оставшийся кусок материала. Полноценный джуды не получится, да и сшить её непросто. Джуда куртка из джинсовой ткани. Как ему так точно? Значит, сделает жилет, вроде как армейскую разгрузку, но карманы по-другому притачает, шейный вырез выше и изящнее. В ящичке нашлась и молния белая. Ничего, покрасить. По обеду в той же кельке Лосев занялся шитьём, провозился с ним до вечера. Молнию втачать это вам не пуговицу пришпандорить. Из остатков ткани сшил матери чутую сумку. Эти вот авоськи, когда все прекрасно видит, с чем идёшь из магазина, сумка для продуктов, а в авоське понесёт картошку. Кстати, надо прикупить, отварить её и скилечкой солёной. Завершив работу, Николай занялся покраской. Бухнул в бак всю синьку, растворил её в воде и неспешно по одной опустил в неё пошитые вещи. Постоял над ним, аккуратно перемешивая ручкой швабры, время от времени доставал, оценивая цвет. Густого тёмного индиго у него не вышло, но синий получился. Николай отнёс бак в ванную, где прополоскал одежду в холодной воде с уксусом и развесил на верёвках. Завтра всё разгладит поужинав, послушал новости и завалился вновь читать. А чем еще заняться в этом времени? Деньги, деньги, думал перед сном. Надо как-то их добыть. Только кто возьмет на работу инвалида? Группа не рабочая, а не то бы пенсию не получал. К частнику, чтоб взял без документов, не пойдешь. Нет их здесь. Вагоны, что ли, разгружать? Подумаем. С этим он уснул.